Джей Хоб, имя Чон хосок прозвище Джей Хоб, хобби, лошадь, смайл Хоя. Дата рождения 18 февраля 1994 года. Место рождения Кван Джу, Южная Корея. Рост 1 метр 77 сантиметров. Образование средняя школа Иль -Гок. Старшая школа Кукче, Международный кибер-университет. Знак по китайскому гороскопу «Собака». Знак зодиака «Водолей». Глава 10. Чон хосок Джей хоп Солнышко BTS. Даже новоиспеченным поклонникам BTS легко отличить Джей Хоб от всех остальных на групповых интервью. Он всегда будет сияющей улыбкой на лице. А что, если улыбаются сразу несколько? «Ничего страшного, надо подождать пару минут, и тот, кто будет громче всех восклицать, размахивать руками или танцевать, и есть Джей Хоуп». С самого дебюта кипучая энергия Джей Хоуп толкала всю группу вперед. Посмотрев интервью, видеоблоги, ролики-бомбы и выступления, легко понять, какой у него характер. Как-то во время BTS-феста Шуга заметил, что Джей Хоуп был таким не всегда, и именно приставка «Хоуп» Надежда с английского, которую Хо Сок выбрал, сделала его таким двигателем оптимизма. Трудно сказать, сколько здесь правды, но ясно одно. Джей Хобб — настоящий солнечный лучик BTS, и часто он представляет себя так. «Я ваш ангел, я ваша надежда». Конечно, для BTS он гораздо больше, чем просто вечно улыбающийся парень. Он читает рэп, участвует в написании и сведении песен, на его счету уже больше 50 композиций. И, конечно, он главный танцор группы. Он берет на себя роль лидера во время репетиции и помогает остальным разучивать сложные движения. Хореограф BTS Сон Сондык как-то отметил, что Джей Хоб очень ответственный и целеустремленный, когда дело доходит до наставничества, а Чимин поделился, что в противовес обычному расслабленному настрою во время занятий он бывает очень суров. В отличие от остальных, Джей Хоб пришел в биг-хит уже состоявшимся танцором. Он начал танцевать еще в начальной школе и до сих пор помнит, какой восторг охватил его, когда он увидел ликование публики во время первого своего выступления на танцевальном соревновании. Его любовь к музыке и выражению себя через танец — это любовь на всю жизнь. хосок и его сестра Чон Давон, у нее есть собственная линия одежды, Ме Жи -ву. Жили вместе с родителями в Кванжу, крупном городе на юго-западе Южной Кореи. Сперва юный Хосок занимался теннисом, но когда интерес угас, он нашел себе новое занятие, в котором сочетались любовь к музыке и выступлениям. В средней школе он продолжал ходить на занятия, но параллельно зарабатывал себе репутацию танцора среди одноклассников и даже выиграл все корейские танцевальные соревнования. В старшей школе, по его собственным уверениям, он вел себя идеально, да и был ли у него выбор, ведь его отец работал там же учителем литературы. Оценки не выделялись, зато в хип-хоп-танцах ему не было равных. К пятнадцати он уже успел поучиться в танцевальной академии, регулярно выступать с командой уличных танцоров нейрон и даже сходить на пробы в JYP Entertainment. Впоследствии Ви рассказывал, что когда BTS дебютировали, его друзья интересовались, не учился ли Джей хоп в танцевальной академии в Кванжу, тогда его псевдоним был Смайл Хоя. «Вот насколько популярным он был», — заключил Ви. По утверждению самого Джей хоп попасть в Биг Хит ему помогли целеустремленность и любовь к танцам. Если верить легенде, дело было так. Спустя несколько часов после танцевального отбора, устроенного «Биг Хит» в Кванджу, сотрудники компании вернулись, чтобы собрать вещи, и обнаружили паренька, который продолжал отрабатывать танец. Слава об упорном танцоре дошла до Сеула. В декабре 2010 года Джей Хобб подписал контракт с «Биг Хит» и стал третьим участником будущей группы. Он переехал в общежитие в канун Рождества и вскоре столкнулся с суровой реальностью жизни стажера. «бесконечные тренировки и совместная жизнь с соседями». В первый, самый тяжелый период за ним приглядывал Шуга. Он даже неожиданно нагрянул с жареной курицей, когда тому предстояло провести канун Нового года в одиночестве. В качестве псевдонима он взял первую букву своей фамилии, записанной на английском, «J», и добавил слово «hope», чтобы сохранять оптимизм. Ему это отлично удается». Он пришел в компанию как танцор и вокалист, и только шесть месяцев спустя, когда к группе присоединился Ви, стал одним из рэперов. Раньше Хосок никогда не читал рэп, но он усердно занимался с наставниками и много тренировался, чтобы выработать собственный стиль. Период стажерства тяжело дался Джей Хобб. И в какой-то момент он отчаялся ждать дебюта. В документальном фильме «Burn the Stage» участники вспоминают, Как Джей хоп решил уйти из группы. Мы узнаем, что Чонгук расплакался, а Р.М. пошел разговаривать с начальством, чтобы те убедили его передумать. Как сказал сам Джей Хобб, он остался потому, что в глубине души верил в успех Б.Т.С. И армии ему очень за это благодарны. «Хобби», как его еще называют, много раз поражал зрителей своими выступлениями. Потрясающее мастерство обеспечило ему первенство в танцевальных битвах на M.A.M.A. в 2014 и 2015 годах, а от его сольного номера под «Boy Meets Evil» захватывает дух. Как главный танцор он часто принимает участие в создании и разработке элементов хореографии для BTS. В специальном видео на V-Live, посвященном клипу на песню DNA, V говорит, что Джей хоп может за 10 минут освоить наисложнейшие элементы, которые остальные едва в состоянии выполнить. А ведь он не только танцор. Его мягкая, плавная манера читки хорошо контрастирует с жестким стилем RM и шуги. Послушайте Wall-Line 52, Ma City, Cipher Part 3, Killer, «Let Me Know» или «Boy Meets Evil». Невозможно поверить, что он новичок в рэпе. А если посмотреть на более поздние вещи, такие как «Rain», «Tomorrow» и особенно на его посвящение матери, мама, где у него есть вокальные партии, становится понятно, почему изначально его взяли как вокалиста. Безграничная любовь к танцам привела к созданию отдельной рубрики «J-Hop» «Hop Hope on the Street». Сейчас ее можно посмотреть и на YouTube. В нем Джей Хоб танцует, дает полезные советы зрителям, но по большей части просто хорошо проводит время. В одном эпизоде к нему присоединяется Чонгук, в другом Чимин прикатывает на своем гироскутере, а Ви на велосипеде, и все вместе они устраивают фристайл-вечеринку. Рожденный в 1994 году, Хобби естественным образом стал связующим звеном между старшими и младшими участниками. Он общительно и легко сходится с людьми и, кажется, отлично ладится всей группой. Уже не раз было подмечено, что он единственным может рассмешить шугу, когда другим это не удается. Их объединяет крепкая дружба. Это видно по выпускам «Хвеге Маркет» или «Дуэту» Соуп Ми в знаменитых оранжевых костюмах. С Чимином они тоже очень близки. Джей Хоб подружился с ним раньше всех, когда они были еще стажерами и постоянно вместе репетировали танцевальные номера. Еще Чимин и Джей Хоб живут в одной комнате. Раньше с ними еще был Ви. И даже когда они переехали в роскошную квартиру, в которой у каждого появилась отдельная спальня, Джей Хоб с Чимином решили поселиться вдвоем в самой большой комнате. Джей Хоб говорит... — Я старше чемина Он прислушивается ко мне. Обычно мы не говорим друг другу такие вещи, но на самом деле я ему очень благодарен. Чимин, в свою очередь, благодарен Хо Соку, что тот засыпает, едва голова коснется подушки. Чимин настолько доверяет своему Хену, что даже предложил ему безраздельно взять на себя ответственность за уборку комнаты. Удивительно, что Джей Хоб отклонил столь заманчивое предложение. Известно, что Джей Хоб легко сходится с людьми, и список его друзей из мира кей-поп можно перечислять очень долго. Среди них, например, Рави из Викс, Хё из Эксид, Хён Вон из Монста Икс, Джуни из Лэдис Коул, зило из Би Эй Пи и Сон Хак из Биг Стар. В марте 2018 года Чо Квон — из 2PM опубликовал фотографию, на которой он вместе с Джей Хобб. Он написал, что очень горд тем, сколь многого смог достичь его друг с тех времен, когда они впервые встретились шесть лет назад. Тогда Джей Хобб еще до дебюта BTS читал рэп и танцевал в клипе на песню Чо Квона Animal. Разумеется, фанатов его обаяния, заботливости, радостный энтузиазм, не говоря уже о фантастическом умении корчить, всевозможные гримасы, тоже не оставляют равнодушными. Когда в начале карьеры группа участвовала в разных шоу, остальные ребята немного смущались, а Джей Хобб всегда был готов вызваться первым на любое испытание. Трудно забыть выпуск «Яман Ти Ви» от 2015 года, когда он выступил с сносным попури из танцев женских групп, среди которых выделялся «Айскрим Кейк» от «Ред Велвет». Если вы поищите этот выпуск все сети, то обнаружите, что в описании используется слово «змея». Летняя поездка BTS в 2015 году. Про нее вышел отдельный фильм на DVD – включала в себя, помимо прочего, посещение зоопарка, где Хо Соку надо было сфотографироваться с огромной змеей. Когда рептилия обвела его за плечи, на его лице показались неподдельный ужас и отвращение, но он настолько смешно реагировал, что этот фрагмент тут же стал мемом среди поклонников. В дальнейшем выяснилось, что Джей Хоб боится не только змей. В выпусках Run BTS у него примерно такое же лицо на американских горках и перед прыжком с тарзанки. Но надо отдать должное, он находит в себе храбрость пройти через все испытания. И это только чтобы повеселить поклонников своей панической реакции. Когда Джей Хобб рассказывал про случай со змеей в интервью на канале CBS Asia, он ответил в своей классической манере «Ненавижу змеюку». Он совсем не дурак и говорит на нескольких иностранных языках. Лучше всего по-японски, но его собственный вариант английского породил несколько любимых арми мемов Джей Хоб известен как человек, который очень долго собирался записать микстейп. На протяжении многих лет эта идея прогрессировала от пункта «мечта» через «собираюсь сделать в 2017 году» до «уже работаю над этим». Некоторые думали, что момент никогда не настанет. Но оказалось, что это был самый долгий тизер в истории, потому что 1 марта 2018 года вышел Hope World. И, поверьте, его стоило ждать. Яркая мультяшная обложка хикстейпа от слов «хосок» и «микстейп», как его окрестили поклонники, задает тон-релизу. На нем семь треков, которые включают в себя поп, латино, электронную танцевальную музыку, рэп и жесткий рэп. Насколько он может быть жестким у Джей Хобб? В одном треке supreme Бой» добавил ему шумов. Во всех Джей Хобб поет сам и делает это замечательно. У альбома нет вступления, только короткий трек «Хоуп Уорлд». Танцевальная композиция, в которой использованы фрагменты любимой детской книги Джей Хобб «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна, через которую он представляет себя и свой взгляд на мир. Первая полноценная композиция «Day Dream» и яркое красочное видео стало лучшим сопровождением для этого зажигательного трека в стиле фанк. Это настоящий подарок поклонникам Джей Хобб. Здесь он задействует все свои многочисленные стороны, от сонного хобби до рэпера и певца, одетого с иголочки. Видео для следующей песни — «Эйрплейн» представляет нам другой образ Хо Сока. Интонация композиции более спокойная посвящена на размышлениям о том, как Джей Хобб достиг успеха в жизни. Об этом он рассказал журналу «Таймс». «Я был в самолете, сидел в первом классе, когда написал текст этой песни. И тут осенило. У меня такая блистательная жизнь, о которой раньше я мог только мечтать, а теперь так привык к этому, что даже не замечаю». Но, тем не менее, я все тот же человек, просто Джей Хоб. Микс Тейп отражает внутренний мир Джей Хоб на сто процентов. Его душевность и глубина чувствуется в каждой песне. Мы узнаем о парне, которому нравится наслаждаться каждым моментом жизни, но в то же время он глубоко переживает проблемы и страдания окружающих. Хосок не пытается отделиться от BTS и признает, что его успех неразрывно связан с успехом группы. Голоса участников слышны на фоне трека «Airplane». Кажется, жизнерадостный настрой и серьезность текстов и запоминающиеся мелодии альбома «Hope World» оказались сюрпризом даже для верных поклонников Джей Хобб. Он занял первое место в чартах iTunes в 70 странах и попал в топ-40 чарта Billboard 200, а видео на песню «Daydream» набрало 20 миллионов просмотров на YouTube за несколько дней. Такой успех кому угодно вскружил бы голову. Те, кто давно следит за творчеством BTS, знают, что Джей хоп постоянно развивается как рэпер, певец и танцор, но знают они, как много он дает группе. Он замечательный и заботливый друг, а для группы неиссякаемый источник энергии и энтузиазма. Джей Хоб действительно солнышко BTS, наш ангел и наша надежда. Пантхан Бомб. Джей Хоб против поколения 95. Пусть название не введет вас в заблуждение. Это не танцевальное соревнование, и в этом ролике никто не поет. Это лучшая иллюстрация того, что случается, если приставать к солнышку, когда оно хочет спать. Участники 95-го года рождения привыкли думать, что Джей Хоб – лучший партнер для проказ и веселья, но насколько хватает его терпения? как показывает этот ролик, надолго.